Глава двадцать шестая. Вперед! У игреи с Захарией среагировали с задержкой, но все же выступили вперед, чтобы прикрыть остальных от возможной атаки зубьев короля. Только их оружие из серебряного дуба могло хоть что-то противопоставить подобным созданиям. И теперь они должны были выиграть Никите лишние секунды. А вот кто отреагировал сразу на команду своего создателя, так это рыцари смерти. Пятеро воинов выхватили клинки из своих рёбер, а потом неожиданно для всех прыгнули на Никиту. Что ты задумал? успел сказать демон-наставник, когда парень мигнул, используя технику перемещения через изнанку мира, а потом вместе с облепившими его скелетами перенёсся прямо в центр строя демонов. Удар. Клинок Никиты из серой стали его внутреннего мира пронзил крылья, которыми попытался укрыться его первый враг. Удар. Удар. Удар. Парень обрушивал на демона все новые и новые взмахи меча, не давая противнику пошевелиться из-за постоянных волн боли, пронзающих его сознание с каждым порезом. В то же время рыцари смерти парня прыгнули на остальных демонов, отвлекая их внимание. Клинки мелькали в воздухе с такой скоростью, что казалось, будто вокруг чужаков из 13-го мира поднялась серая буря. Но пока ни один серьезный удар так и не достиг цели. слишком слабо. Даже удивлён, что у моего ученика были с тобой проблемы. Старый демон задумчиво расправил крылья, а потом выпустил с их помощью какое-то сложное плетение света. Выглядит знакомо, успел подумать Никита, разглядев внутри чистой духовной энергии своего противника скрытые руны. Точно, это же подчинение. Парень сразу же постарался укрепить свой контроль над пятёркой рыцарей смерти. Но демон был гораздо опытнее в играх на столь тонком уровне. Служите сильнейшему, сказал он, и четверо из пяти рыцарей тут же опустились перед крылатым убийцей на одно колено. И всё это под дикий смех Тигейль, крайне довольный унижением Никиты. Вот только сам парень и не думал отчаиваться. Как и демон-наставник в этот момент, он думал только о последнем рыцаре, которого, вложив все свои силы, он умудрился сохранить. починись, тёмный эльф. Демон взмахнул крыльями, ещё больше усиливая натиск, добавив к своему приёму ещё и тайное знание о расе рыцарей смерти. Когда-то твой народ хорошо служил нам, сегодня ты сможешь воскресить славу своих предков. Служи сильнейшему. Никита тоже решил использовать подход с тайным знанием, усилив с его помощью уже свои собственные руны подчинения. Не служи тому, кто однажды уже подставил весь твой род под уничтожение. Парень точно не знал, что именно случилось с народом Дроу, но был уверен, что вряд ли бы о них никто не вспоминал, будь у тёмных эльфов всё хорошо. Ваше тайное знание сильнее тайного знания противника. Подчинение прошло успешно. Никита краем зрения заметил, как во внутреннем мире полыхнула эта надпись. Впрочем, парень и без неё прекрасно чувствовал никуда не девшейся нити смерти, связывающей его с чёрным рыцарем. Это ничего не изменит. Демон-наставник был удивлён активности своего противника, но пока, несмотря ни на что, не видел в ней опасности для себя или для своих помощников. Бей! Никита не стал отвечать, а только отдал команду рыцарю смерти, и тот с размаху вонзил свой меч в ближайшего демона. До этого другие немёртвые воины неоднократно задевали гостей с тринадцатого мира. Но каждый раз удары клинками из серой стали не могли нанести им никакого вреда. Вот демон и сейчас принял удар на крыло, рассчитывая спокойно отвести его в сторону. Но неожиданно меч прошил демоническую плоть, словно горячий нож масло. Он пронзил крыло, потом грудь демона, а затем и вовсе взорвался, разнося казавшегося неуязвимым гостя из 13-го мира на окровавленные куски. Как Никита почувствовал удивление своих союзников через Красное пламя. Вот только отвлекаться на объяснения сейчас было нельзя. Один труп не мог перевернуть исход боя. И теперь уже сам парень прыгнул вперёд, пролетая сквозь останки убитого рыцарям смерти демона Изгнание, знак 13-го мира. Никита использовал приём, который однажды уже принёс ему победу над учеником лидера этих демонов. В воздухе полыхнули призрачные цепи. И один из крылатых чужаков оказался скручен и выкинут обратно в свое родное измерение. Потом пришла очередь следующего демона. Но тут уже их лидер показал себя. «Хватит!» – рявкнул он, разводя крылья в стороны. «Неплохо, человек! Ты сумел удивить меня дважды! Первый раз, когда поменял на подделку свой накопивший море энергии и смерти меч!» Демон сделал паузу, давая Никите осознать, что его план был раскрыт. Впрочем, парень и не надеялся сохранить в тайне то, что сотворил, хотя, конечно, идея и была довольно безумной. Прежде чем перенести себя вместе с рыцарями к демонам, он сделал замену. Вытащил, собравшей всё это время энергию меч и сунул его в руку одному из своих слуг, а вместо него оставил копию, создав её из ключа из своих запасов. А второй раз продолжил демон: "Был когда-то смог воспользоваться этим удивлением и провести изгнание. Ведь я знал про него и был готов заранее тебя остановить. Очень неплохо. Но теперь я не вижу, что ты сможешь ещё противопоставить силе клана Гор и мне, её носителю, о лидеру Горру. Никита отметил про себя, что демон чертовский прав. У него действительно закончились козыри, и сейчас, старая ради локального успеха, он потратил меч, который растил несколько недель. А что использовать дальше? Впрочем, признавать шаткой своих позиций вслух парень не собирался. Словно поймав какую-то невидимую волну, он пёр вперёд, игнорируя свои слабости. Ты можешь смеяться надо мной, демон. Никита посмотрел прямо в глаза Оледору Горру, специально называя того по расе, а не по имени, как до этого поступал и сам Карлатой. Но вспомни, с чего всё началось. Вы в девятером, четыре демона, четыре зуба короля и одна мятежная особа пришли уничтожить меня. Все вместе. А что теперь? Мои силы остались прежними, а вот ваши, вместо девяти сильных воинов против меня теперь стоят две группы, в каждой из которой вас осталось всего по трое. Или, может быть, я неправильно считаю? У лидер поморщился. Новая диспозиция была именно такой. Он сам с последним слугой рода и помощницей-призраком, на которых сложно было по-настоящему положиться. Зубьев тоже осталось трое. И после принятия стороны Дварвки вряд ли удастся переманить их уже на свою сторону. Старый демон никогда не любил грубые силовые решения, но сейчас, похоже, у него просто не было другого выбора. Да, ситуация выглядела не очень красиво, но он не сомневался, что в итоге сможет справиться со всеми, кто тут стоит, что бы этот человек ни говорил. Гали тот, первый зуб короны короля, сумрачно смотрел в пустоту перед собой, словно не замечая рядом не врагов, которых его отправили уничтожить. не демонов, оказавшихся предателями. Впрочем, чего еще от них стоило ожидать? Однако судьба крылатых совсем не интересовала Галли Дота. Он думал только о себе. О том, что именно его могут обвинить в коварстве демонов, на него повесят смерть четвертого. Ну как можно было так глупо подставиться? Не успеть проявить свою истинную форму, чтобы сбросить воплощение духовной энергии жизни. И какой из всего этого оставался выход? только сражаться, только выложиться на полную, чтобы кровью врагов смыть свои ошибки, чтобы король дракон сохранил его зуб. Никита тоже был готов броситься в бой, продолжение которого казалось неизбежным, когда он неожиданно задумался о том, а так ли это на самом деле? Да, для демонов, которые привыкли жить в окружении тьмы, для призраков, которые были её созданиями, да даже для собственных союзников парня который всю жизнь провели в подобном круговороте бесконечных драк, был очевиден только такой исход. Но я ведь хотел быть другим. Никита чувствовал, что упускает драгоценные мгновения. Но ещё больше, чем время, ему не хотелось терять себя. Я хотел создать новый свет. Так что за выход он мог бы предложить в этой ситуации? Выход, который станет не моей жертвой, а чем-то другим. Можно ли остановить драку, которую все хотят, и я сам в том числе? Никита пока не видел ответа, но в то же время он точно понял, что не собирается сдаваться. Не знаю, откуда у меня в голове появилась эта мысль, неожиданно растерянно сказала Си. Но я сейчас чётко представил одну фразу, словно это часть меня. Что за фраза? Никита почувствовал надежду. Если тебе не нравится одна цель, запомни, уничтожить её не получится. Идеи не горят, но зато одни идеи можно легко заменить другими. Ответилась ей: "Ты же понимаешь? Сейчас мы все хотим драки, и чтобы это изменить, нужно найти что-то, чего мы хотим ещё больше". Звучит совсем несложно, ответил Никита, невольно отметив, что при кажущейся простоте он довольно редко встречал подобный подход в жизни. Разве что на уровне манипуляций в большой политике. Но действительно, почему бы не применить это и на более локальном уровне? Только не ври, успела дать последний совет древняя книга. Хм. Начал слух Никита и тут же остановился, обрывая какую-то замысловатую ложь, которая начала рождаться у него в мыслях. Значит, не врать. Эй, Зубье. Парень позвал призраков короля. А как вы смотрите на то, чтобы заключить союз? И тогда мы вместе прогуляемся к гробнице спящего. Я как раз хотел туда попасть, а вам, наверное, было бы интересно, что в таком месте смог бы найти тот, в ком течёт духовная энергия света. Уверен, вам бы это могло пригодиться, а от тех же демонов подобного предложения не допросишься. Никита замолчал, ожидая реакции и думая, попал ли он в цель со своей догадкой, будто гробница спящего Светлого интересует не только культистов, как те об этом болтали, но и их хозяев. Будто тут ещё хоть кто-то разумный, у кого в мыслях есть что-то большее, чем две извилины убить и поколечить. Было бы проще найти решение. Си поделилась с Никитой своими мыслями. А пока придется полагаться исключительно на твою удачу и интуицию. Но мне кажется, это может сработать. «Ты осмотришь гробницу, но ничего не заберешь». Старший из зубьев тем временем задумчиво посмотрел на парня. «Нам же ты расскажешь без утайки и обмана все, что увидишь и о чем догадаешься. Ты согласен на такие условия?» Про себя старший призрак решил, что тайна спящего – может перевесить все его ошибки перед короной и королём. Да, определённо это был шанс, который позволит забыть о сегодняшнем дне. А если повезёт, тут первый зуб прекратил даже мечтать, чтобы никто, особенно свои, случайно не уловил, о чём он грезит уже больше сотни лет. Так вот, значит, что вы тут прячете? В разговор вступил старший демон. И вот этого Никита точно не ожидал. Решив попробовать совместить свет и разум, он рассчитывал привлечь на свою сторону только призраков. Но, как оказалось, идея совместного поиска спящего светлого заинтересовала и Олидера. «Или он понял, что остается один против двоих, и решил исправить ситуацию», — хмыкнула Си. «Впрочем, так или иначе, ты отменил неизбежный бой. Будущее стало неопределенным, это интересно». «Это не твое дело, демон!» Галли Дотт с недовольством посмотрел на своего недавнего союзника. «Спящий светлый, который настолько силен, что ваш король рядом с ним смог добиться такого существенного прорыва. Такой мощью может обладать только тот, в ком течет истинная кровь нашего мира. И поверь, вам же будет лучше, если я буду рядом и смогу убедиться, что он не представляет угрозы». Никита слушал спор своих недавних противников и думал о том, что будет, если те сейчас сцепятся. Ему придется их разнимать? Вот же ирония судьбы. «Твой рассказ о прошлом спящего может оказаться полезен королю», ответил демону Галли Дот, и Никита выдохнул. Кажется, драка откладывается. «Но чтобы пойти с нами, тебе придется освободить моих братьев». Последние фразы парень никак не ожидал от «зуба короля». Он даже сначала не понял, что именно тот имеет в виду. Но тут призрак провёл рукой перед лицом, снимая дымное забрало и открывая вытянутое бледное лицо. Значит, ты тоже тёмный эльф, задумчиво протянул старший демон. Что ж, да будет так. Он еле заметно пошевелил крыльями, и Никита почувствовал, как цепи, связывающие украденных у него рыцарей смерти, перекинулись с гостя из тринадцатого мира на призрака. А ты? Дух с таким человеческим лицом повернулся к Никите. Впрочем, парень уже несколько секунд назад понял, что только этим всё и может закончиться, учитывая, что последний рыцарь всё ещё сжимающий в руках обломок зорвашу семичас смерти оставался под его контролем. А я поступлю немного по-другому. Никита осознавал, что задуманное может уничтожить на корню весь достигнутый им прогресс. Однако в то же время парень был уверен и в другом. Рыцари помогали ему, пусть и не совсем по своей воле, но помогали же. И в них, как и в призраках, где-то в глубине жили остатки их личностей. Как тот, кто подчинил себе серую сталь смерти, парень теперь точно знал это. И после такого открытия отдать их в подчинение кому-то другому словно вещь – нет. Никита не мог пойти на подобное. Но и игнорировать просьбу Гали Дота он тоже не мог. Так и родилось это решение – Никита выпустил во все стороны свет своего духовного источника, складывая его в руны подчинения. А потом наружу вырвались его крылья и щупальца, и вбили их в тела рыцарей смерти, даже тех, контроль над которыми парень временно утратил. Повторяешь за мной? хмыкнул старый демон, оценив, как нежить снова вернулась к своему изначальному хозяину. Что ты творишь? Рука Галидота потянулась, чтобы опустить забрало. Но Никита ещё не закончил. Он действительно снова перехватил контроль над рыцарями смерти, как это недавно делал Олидер. Но провернул он это не для того, чтобы просто потешить своё эго. Вы свободны. Парень произнёс эти два слова почти шёпотом. А потом пропустил через создание смерти целый океан энергии своего духовного кристалла. Ещё день назад такой концентрированный свет убил бы рыцарей. разрушив все связи внутри их тел. Сейчас же, когда Никита гораздо лучше, чем раньше, чувствовал не только свою духовную энергию, но и энергию смерти, парень мог настроить это излучение немного по-другому. Он не уничтожал своих слуг. Вместо этого он сжигал все цепи, скрытые внутри них. Вот теперь, если они захотят пойти за призраком, я буду уже не против. Закончив, Никита выдохнул, но только про себя. Внешне парень не расслаблялся ни на мгновение. не зная, как именно глава призраков отреагирует на его поступок. «Братья!» Это все, что сказал Галли Дот, сделав несколько неуверенных шагов вперед. Рыцари смерти с телами темных эльфов не сделали в ответ ничего. Они все так же стояли без движения. Но Никита все равно почувствовал, как по его телу побежали мурашки от осознания того, что стоит за этой безмолвной сценой. Мертвецы и призраки когда-то при жизни были одной семьей. Один стал слугой короля. Другие продолжали оставаться никем до появления Никиты. И вот, пусть до настоящего разума и свободы им было еще ох как далеко, они впервые почувствовали ее легкое дуновение. А ведь он мог найти их раньше, найти и сделать призраками, такими же, как и он сам. С силой и благословением короля это было бы не так сложно. Никита услышал размышления древней книги о последних событиях. И в отличие от парня, она была сосредоточена не на созданном ими маленьком чуде, а на том, какие еще открытия оно могло им дать. «Не хотел, чтобы они служили королю?» – высказал свою догадку парень. И тут же, будто в подтверждении его мыслей, Галли Дот посмотрел прямо на него, будто спрашивая – Сможет ли парень также помочь и ему? Не смогу, покачал головой Никита. Мне пока под силу освободить только тех, кого я создал сам. Что ж, значит, твоё умение не может считаться угрозой для власти короля. И я могу не убивать тебя на месте, а вернуться к нашей сделке. Ответ призрака оказался немного неожиданным. Не на такое рассчитывал парень. С другой стороны, решил он, а что ещё старший зуб мог сказать, чтобы постараться скрыть свои недавние сомнения и желания свободы? Больше разума, меньше света. Си вернула Никиту с небес на землю. Будь очень осторожен в вкладывании в других своих собственных мыслей, тем более таких, которые могут выставить кого-то в лучшем свете, чем он есть на самом деле. Лично я не видела ещё ни одного случая, когда это не привело к какой-нибудь трагедии. И если ты думаешь, что твоя догадка о заботливом призраке самая логичная, то вот тебе для примера ещё вариант. Это не сам Зуб не хотел возвращать братьев. Это король ему не позволял. Чтобы сохранить рычаг давления и чтобы один из первых его слуг не получил союзников, которые будут верны только ему. И никаких ненужных эмоций. Так что скажешь теперь? Чья теория выглядит более реалистичной? Твоя? Морачников, мол, Никита. И спасибо, что помогаешь мне. Ещё недавно я боялся, что самой большой опасностью для меня будет тьма, в которую я мог бы скатиться, осознав, как свет помыкал мной. А ты напомнила мне, что борясь с этим, нельзя забывать и про вторую крайность. Правильно. Мы будем использовать свет, но не как раньше, превращаясь в его слепое орудие, а только вместе с нашими мозгами. Добро и разум. Вот основа нового света, от которого даже у богов на небесах запылают пятки. Согласилась с парнем Си, а потом после лёгкого сомнения послала целую волну своих эмоций, главной из которых была гордость за ученика.